Глава 20. Кас. Я не могу больше врать. Что я вынесла из разговора с Греттой, так это понимание, что мне нужно во всём признаться Логану. Если тот, кто мне угрожает, сдержит слово, мне нужно успеть рассказать ему всё раньше. Я оставляю Гретту готовиться к следующему занятию. Её слова придали мне новую решимость. Я всё расскажу Логану о том, что случилось в том отеле, о таблетках, об угрозах, больше никаких секретов. Грета права. Логан поймёт. Он будет и дальше любить меня, несмотря ни на что, и вместе мы узнаем, кто за всем этим стоит. Я спешу на парковку у студии. Мне не терпится покончить со всей этой ложью. Логан сейчас должен быть в зале с Дагом. Я поеду прямо туда. Но когда я вытаскиваю ключи от байка, С другого конца парковки раздаётся знакомый голос. «Мисс Касс!» Я оборачиваюсь, пытаюсь успокоиться. Сегодня утром столько всего случилось, что я совсем забыла, что хотела вывезти на чистую воду Ариэля. «Доброе утро, Тамар», — говорю я, и они вместе с мужем подходят ко мне. Её бледная кожа чуть загорела, — Но написанное на лице беспокойства говорит о том, что пребывание на острове обернулось для них не тем беззаботным отпуском, на который они рассчитывали, когда бронировали номер на курорте. И Эрель. Я смотрю на него. Выражение лица у него, как всегда, стоическое и серьёзное. Дрожн напряжение окружает его словно аурой. Мне вспоминаются его слова, сказанные пару дней назад. Здесь опасно. Я включаю приятный, властный тон, которым обычно говорю с гостями. Ещё раз хочу извиниться за недавние события. Уверяю, обычно здесь такого не происходит. Мы всё понимаем, говорит Тамар своим тихим голосом. Но мы очень напуганы. Мы слышали, что случилось. Сначала Люси, а теперь и Даниэль. Стоит ли нам беспокоиться? Это мой шанс выяснить причастен ли к убийству рель. Нет, конечно же нет, осторожно говорю я. Вас опрашивала полиция? Тамар широко раскрыв глаза качает головой. Это хорошо. Я думала, вдруг они помешают вашему отдыху. Я соображаю на ходу. Вы ходили тогда на полнолуние Апатии? Тамар снова качает головой. Её муж почти не обращает внимания на мой вопрос. Нет, мы не пошли. А вчера легли рано. Мы узнали, что случилось с Даниэлем, только сегодня утром. Зехрону Ливраха. Да будет память о нём благословенна. Такие вопросы задавать бесполезно. Я думаю, что бы сделала Брук, как бы она докопалась до истины. Арель Я поворачиваюсь прямо к нему, даже не успев ничего обдумать. Я хочу спросить вас кое о чём, о том, что вы сказали. Тогда после занятия, что на Санге творится что-то неладное? Откуда вы знали? Он молчит так долго, что на секунду мне кажется, что он откажется отвечать. Я не знаю о чём вы, говорит он наконец тем странным скрипучим голосом. Маяда сада нарастает, всё тело напрягается. Вы сказали, что здесь творится что-то неладное, говорю я настойчивее, что здесь опасно, что я в опасности. Что вы имели в виду? Он безучастно смотрит на меня, а затем качает головой, и во мне вскипает гнев и чувство бессилия. Но вы так сказали, вы ведь сказали. Я вдруг понимаю, что говорю слишком громко. На этот раз он вообще не реагирует. Я могу объяснить, говорит Тамар. Но я не обращаю на неё внимания, потому что вдруг ощущаю жгучую потребность в том, чтобы мои подозрения подтвердились, чтобы убийца оказался Орель. Тогда всё стало бы так просто. Его бы арестовали, и всё бы снова вернулось на круги своя. Может, о Санге и писали бы некоторое время в негативном ключе, но это бы прошло. Мы все могли бы остаться жить здесь как одна семья. К этому открытию добавляется стресс, вызванный убийствами, угрозами и ложью, и от этой гремучей смеси я взрываюсь. Не успев понять, что делаю, я хватаю орел за запястье, такое широкое, что мои пальцы не могут обхватить его даже наполовину. Это ведь вы. Вы, кричу я ему прямо в лицо. Прошу вас, говорит Тамар, пытаясь встать между мной и Ариэлем, но я едва её слышу. Вы знали, что здесь опасно, потому что вы задумали убить Люси. Но почему? Скажите, почему вы? Кто-то сильно сжимает мою руку, и в следующее мгновение я с тошнотворным хрустом падаю спиной на асфальт. Я думала, что меня оттолкнула рельс, но подняв взгляд, вижу, что надо мной стоит Тамар. Как вы смеете? — выплёвывает она. В её глазах больше нет испуга. Я ещё ни разу не видела её такой решительной. «Почему вы меня не слушаете? Мой муж здесь ни при чём!» — говорит она сквозь зубы. «Я же сказала вам, он болен! У него ПТСР!» Я пытаюсь понять смысл её слов. «Ариэль служил в Цахал», — говорит она холодно. «И я смутно припоминаю, что пару месяцев назад читала новости о конфликте на Ближнем Востоке. Цахал, армия обороны Израиля. Вы вообще представляете, каково ему, когда он слышит громкие звуки или испытывает шок, он как будто снова оказывается там, в зоне боевых действий. Это для него пытка. Я бросаю взгляд на рельсы, которые уставился себе под ноги, как будто ему стыдно. Вспоминаю день, когда у нас было занятие на втором этаже Тики Палмс, как хлопнула дверь туалета, а потом Ариэль вцепился в меня дрожащими руками. И я понимаю, что Тамар говорит правду. Он ни при чём. Ни он, ни она. Мы приехали сюда, чтобы побыть от всего этого подальше, сменить обстановку, а вы говорите нам такое. Вам должно быть стыдно». Тамар берёт Риэли под руку, и они, не оглядываясь, спешат по дорожке к своему бунгало. Пока я сижу на твёрдом асфальте, а на глазах у меня выступают слёзы. Я сижу так некоторое время, не обращая внимания на проходящих мимо постояльцев, которые бросают на меня странные взгляды. Что со мной такое? Всё как будто утекает сквозь пальцы. И приятное знакомое чувство, которое напоминает о днях и неделях после событий в том отеле несколько лет назад. В конце концов я заставляю себя подняться и морщусь, саживаясь на кожаное сиденье байка. Пока еду знакомым путём домой, пытаюсь наслаждаться солнцем, но почти его не замечаю. Моя недавняя решимость снова сменилась сомнениями. Не может быть и речи о том, чтобы во всём признаться Логану, когда я в таком состоянии, я рассыплюсь на кусочки, как только открою рот. Мне нужно сосредоточиться, и я как раз знаю подходящее место. Радуюсь, что могу быть уверена хоть в чём-то. Я миную спортзал, даже не притормозив. Нескольких минут, и я выезжаю на извилистую дорогу на холме, которая ведёт к нашему дому. У обочины припаркован байк как у Брук. И на мгновение у меня возникает почти непреодолимое желание поговорить с ней. Она всегда такая собранная, даже вчера после того, как нашла Даниэля. Не знаю, что именно мне хочется ей сказать, готова ли я поделиться инцидентом с Риэлем, но мне нужно услышать её голос. Нужно, чтобы мне передалось немного её уверенности. Припарковавшись, я вытаскиваю телефон и звоню ей. Задерживаю дыхание, пока идёт звонок, и предвкушаю, что сейчас раздастся голос Брук. Но слышу только бесконечные гудки. Ветер ерошит кроны деревьев, и где-то вдалеке звучит пронзительная трель. Скорее всего, птица. Включается голосовая почта, и я сбрасываю звонок, ведь что я ей скажу? Вместо этого я смотрю на дом. Дом, который мы с Логаном создали вместе. В мгновение мне показалось, что в окне мелькнуло какое-то тёмное пятно. Но как только я его заметила, оно исчезло. Я сощуриваюсь, но же люсины наполовину закрыты и ничего не разглядеть. Я не хочу рисковать и заходить в дом. Вдруг Логан уже вернулся из зала. Я ещё не готова к встрече. Я оборачиваюсь и смотрю на дорогу. Мне снова кажется, что за мной наблюдают, и волоски на шее встают дыбом. Я осматриваю улицу, а потом ещё раз взглядываю на окно гостиной. В нём ничего не движется. Больше я не жду. Иду прочь от дома и в конце подъездной дороги поворачиваю налево. После короткого подъёма дорога кончается, уперевшись в плотную стену деревьев. Я нахожу начало тропы на Кхрум-Яй, по которой хожу уже сто лет, и протискиваюсь между двумя деревьями, которые стоят друг от друга чуть дальше, чем остальные. Если не знать о существовании этого проёма, его и не заметишь. Я гляжу вверх. Вокруг меня буйная густая растительность. Звуки здесь другие, приглушённые, и воздух другой. До сих пор. Тропа идёт вверх и вверх, и поднимаясь, я пытаюсь не думать о конфликте с Ириэлем, и о письме, и о том, что с каждой секундой приближается момент, Когда его отправитель приведёт свою угрозу в исполнение, скоро правду узнают все. Но кроме этого я могу думать только о Логане с Джассинтой, как он целует её, как его рука лежит на её затылке на каштановых кудрях. Тогда через некоторое время у меня получилось выбросить эту сцену из головы, убедить себя, что это ничего не значит, особенно после того, как Логан сделал мне предложение. Но теперь воспоминания вернулись. Она, Джасинта, была красивая, высокая, загорелая, в тёмно-каштановых волосах мелькали рыжеватые пряди. Так не мог удержаться от того, чтобы при каждом удобном случае не трогать её за руку и всегда старался сесть с ней рядом. Даже Нил то и дело на неё поглядывал, но больше всего мне запомнился взгляд Логана. Он смотрел на неё так, будто меня даже не существовало. Остальные события этого вечера во Франжипани словно в тумане. Днём, увидев их вместе, я приняла две или, может, три таблетки Ксанокса, достаточно, чтобы суметь вести себя как обычно. Следующим утром Джасинта была мертва. Затем несколько дней я пыталась поговорить о ней с Логаном, чтобы посмотреть, не признается ли он, что целовал её, выяснить, было ли между ними что-то большее. Как жаль ту девушку. То, что с ней случилось, просто ужасно, начинала я, когда мы ужинали или сидели на диване, и на его лицо набегала тень. Но он всегда находил способ свернуть разговор. Да, это печально но не надо было подходить так близко к краю о чём она только думала а потом всё вошло в привычную колею логан даже стал более ласковым чем обычно при каждом удобном случае растирал мне плечи или прикасался к волосам да и какой был бы толк от разговора они просто поцеловались так что я последовала его примеру и сделала вид что ничего не случилось делать вид я умею отлично Не зря же я оттачивала этот навык годами. Я прибегаю к нему с тех пор, как умерла мама, когда мы ещё жили в том старом доме в Нью-Йорке, который быстро перестал казаться домом. Прибегала к нему в те дни, когда на кухне копился мусор, а на звонки в дверь никто не подходил. В такие дни было безопасно. Отец запирался в спальне и даже не вспоминал, что по дому пройдут двое детей. Такие дни были гораздо лучше других. Когда тишину прерывали вспышки паники и ярости, словно в спячке у него накопилась неуёмная энергия. С беспощадным энтузиазмом он брался за какое-нибудь дело: проект дома, рабочую задачу, планы на отпуск. Всё необходимое летало по дому, а сам он двигал руками и ногами так быстро, что походил на мультяшного персонажа. Эта кипучая энергия часто переходила в жестокость. Всё заканчивалось фингалом под глазом у Робин, растяжением связок запястья у меня. После отец каждый раз был безутешен. Он сгребал нас в хабку и крепко прижимал к себе, как будто прикосновение к нашим телам могло вернуть его в нормальное состояние. Он неистово лечил наши травмы, стерильными бинтами перевязывал порезы, прикладывал лёд к синякам а потом начинался поток извинений и оправданий, связанных с маминой смертью. Как будто из-за скорби, которая уничтожила нас всех, он мог делать, что хотел. Как будто мы, двое девочек-подростков, должны были всё исправить, провести его в чувство. И я попыталась, но только всё разрушила. Я не могу снова рискнуть и потерять Логана. Я взобралась на вершину к Хрумъяй, и остров открылся передо мной как на ладони. Я схожу с тропы и сажусь на землю, вытянув ноги. Пятки только-только касаются края утёса. Вид я почти не замечаю. Несмотря на все усилия, мысли возвращаются к письмам с угрозами. Кто их отправляет? Я думаю о том, что за последние дни мне уже несколько раз казалось, что за мной следят, наблюдают. Что бы сказала Робин, будь она здесь? Я так делаю уже далеко не первый раз. Нахожу на острове уединённое местечко, где ей бы понравилось, и представляю, что она со мной. Мне нравится фантазировать, чтобы она подумала обо мне и моей нынешней жизни, гордилась бы мной или нет. Я никому об этом не рассказывала. Ни Брук, ни Логану, ему особенно. Он бы не понял. Никто из них бы не понял. Я смотрю на расстилающуюся перед нами водную гладь, которую Робин при жизни так и не увидела, и пытаюсь дышать. Но тревога сдавила мне грудь так сильно, что я, кажется, сейчас лопну. И тут до меня доходит. Этого он и хочет — Тот человек, что оставляет мне письма, преследует меня по всему острову, угрожает мне в моём собственном доме. Он хочет, чтобы я страдала. Я думаю о Робин, обо всём, что она не успела повидать за свою короткую жизнь, и чувствую, что моя тревога меняет форму и твердеет, превращаясь в нечто другое в злость. Я резко встаю, решимость пронизывает всё тело. Хватит! Я не позволю взять надо мной верх. Не позволю кому бы то ни было испытать удовлетворение, наблюдая, как я корчусь в ожидании следующего удара. Я оглядываю прекрасный Санк, этот совершенный остров, который стал моим домом, и свою жизнь, которую теперь у меня хотят отнять, и моя уверенность крепнет. Я узнаю, кто этот человек, и сделаю всё, что в моих силах, чтобы остановить его.